Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Любознайка, а у нас сегодня в гостях опять дядя-астроном! Ой, здравствуйте, дядя-астроном! Здравствуйте, Любознайка и Филимон! Я вот тоже жду не дождусь, когда же вы ответите, чем всё-таки отличаются метеор, метеорит и астероид? Ну вот, сейчас мы всё и узнаем! Угу! Ужасно, интересно, как-то <музыка> что На ужасно низ весна, всё то что интересно. Что такое метеориты, что такое метеоры и что такое астероид Начнём с астероидов. Астероид, на самом деле, это небольшая планета Солнечной системы, которая, как и другие планеты, обращается вокруг Солнца. Астрономам известна одна формула, которая довольно точно определяет положение некоторых планет Солнечной системы. И согласно этой формуле, должна была существовать ещё одна планета, которая 200 с небольшим лет тому назад была неизвестна. И эту планету стали искать. интересно что эту планету нашёл человек, который её не искал. И нашёл он её в первый день XIX века, прямо в первый день. Эта планета оказалась достаточно маленькой, имя ей дали Церера. Достаточно быстро, в течение еще нескольких лет, было найдено еще несколько подобных планет, тоже достаточно небольших. Было решено давать этим планетам имена древних римских богинь. Все эти планеты были небольшими, и им дали общее название астероиды, что в переводе с латинского означает «звездоподобные». После обнаружения первых нескольких астероидов, несколько лет ничего не обнаруживалось, и Астрономы решили, что больше их не существует. Однако один человек проявил настойчивость, и спустя 30 лет после обнаружения первого астероида стал искать другие. И нашёл вскоре ещё один, а потом ещё один. Потом астероиды стали открывать всё чаще и чаще. И имена римских богинь достаточно быстро кончились. Поэтому правило давать астероидам имена римских богинь стало нарушаться. Теперь людям известно очень-очень много астероидов. Число известных астероидов столь велико, что его трудно даже представить. Несколько сотен тысяч. Астрономы думают, что на самом деле не открыта ещё большая часть астероидов, и их может быть больше миллиона. Все астероиды достаточно маленькие, и крупных среди них — очень мало. Большая часть астероидов имеет поперечник всего в один километр или в несколько километров, а то и меньше. По сравнению с Землей и даже с Луной это очень мало. Диаметр Земли больше 10 тысяч километров. Первый открытый астероид оказался и самым большим. Ему дали название по имени римской богини Изобилия Цереры. Размер этого астероида больше тысячи километров. Большая часть астероидов обращается вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера, то есть достаточно далеко от Земли. Хотя существует некоторое количество астероидов, которые обращаются и по другим орбитам. Орбиты некоторых астероидов пересекают орбиту Земли, и существует опасность, что некоторые из них могут столкнуться с Землей. Более того, известно, что в истории Земли, которая насчитывает несколько миллиардов лет, астероиды уже сталкивались с нашей планетой. Некоторые ученые думают, что вымирание динозавров произошло шло как раз в результате катастрофы, произошедшей в результате столкновения с Землёй астероида, размер которого мог достигать 10 километров. возможно столкновение астероидов с Землёй не исключена и в будущем, и поэтому сейчас учёные размышляют над тем, как эту угрозу можно предотвратить. Что такое метеор и что такое метеорит? На самом деле это достаточно разные понятия, но из-за похожести их названий даже в литературе иногда люди путают Метеор с метеоритом. Метеорит – это небесное тело, упавшее на Землю. Метеориты бывают каменными, бывают железными. Они бывают маленькими в несколько грамм, бывают большими в несколько тонн. Хотя, конечно, маленьких метеоритов значительно больше. При пролёте через атмосферу Земли, через воздух, метеориты сильно нагреваются, поскольку скорость их столкновения с нашей планетой очень-очень большая, несколько километров, а то и несколько десятков километров в секунду. То есть такой метеорит пролетел бы через весь Сталлин за время меньше одной секунды. Метеориты, на самом деле, до того, как они столкнулись с нашей Землёй, тоже были маленькими планетками Солнечной системы. Да-да, у Солнца могут быть планеты величиной в несколько граммов или в несколько десятков граммов, поперечником в несколько сантиметров или в несколько десятков сантиметров. Происходят эти маленькие планетки из-за столкновения астероидов между собой. Астероидов, как мы уже знаем, очень много. И хотя космос большой, они, тем не менее, из-за своей многочисленности иногда сталкиваются между собой А поскольку они сталкиваются тоже на очень больших скоростях, то дробятся, и при столкновении двух астероидов может образоваться очень большое количество осколков. И эти осколки в дальнейшем тоже сталкиваются между собой и продолжают дробиться. Таким образом, количество осколков становится всё больше, а размеры отдельных осколков всё меньше. И эти маленькие осколки время от времени сталкиваются с планетами Солнечной системы, в том числе и с нашей планетой. Метеор — это вещь, близкая к метеориту, но не вполне метеорит. На самом деле, метеор — это не небесное тело. Метеором называется атмосферное явление, а именно как раз явление, происходящее при пролёте какого-нибудь космического тела через земную атмосферу. Вроде будущего метеорита, которому ещё только предстоит упасть на Землю, пролетает через атмосферу, то оно создаёт различные эффекты. Поскольку оно пролетает очень быстро, то оно развивается, разогревается. В результате в небе видим огненный след и также слышим громкий шум. Большая часть метеоров на самом деле не заканчиваются выпадением на Землю метеорита, поскольку значительная часть небесных тел, влетающих в атмосферу, оказываются очень маленькими, и они сгорают в ней, поскольку очень сильно разогреваются, ещё до того, как успевают достичь Земли. Большая часть небесных тел сгорает в атмосфере на высотах в несколько десятков километров. Лишь сам Самые крупные небесные тела могут достичь поверхности земли низ горриф. Метеоры хорошо видны ночью, когда темно и когда свет неба не мешает нам их наблюдать. Люди издавна называли их падающими звёздами, потому что думали, видя быстро прочерчивающий небо яркий след, что это упала звезда. Однако звёзд на небе меньше не становится, и на самом деле эти яркие следы, прочерчивающие небо, это не что иное, как следы сгорающих высоко в атмосферы маленьких небесных тел, массой в несколько миллиграммов или в граммов Самые крупные небесные тела, влетающие в атмосферу, можно видеть даже днём, слышать грохот от их пролёта, и их пролёт через атмосферу часто заканчивается выпадением метеорита. Однако в атмосферу нашей Земли такие тела влетают достаточно редко, и наблюдать их посчастливилось совсем небольшому количеству людей.